никто не мог назвать верно имени, получившим вдруг огромнейшее наследство и женившимся на одной заезжей француженке, известной конконьерки в Шато-де-Флёр в Париже. Но другие говорили, что наследство получил какой-то генерал, а женился на заезжей француженке, известной конконерке, русский купчик и несметный богач, и на свадьбе своей из одной похвальбы пьяный сжег на свечке ровно на семьсот тысяч билетов последнего лотерейного займа. но все эти слухи очень скоро затихли, чему много способствовали обстоятельства. Вся, например, компания Рогожина, из которой многие могли бы кое-что рассказать, отправилась всей громадой с ним самим во главе в Москву, почти ровно через неделю после ужасной оргии в Екатеринговском вокзале, где присутствовала Анастасия Филипповна. Кое-кому, очень немногим интересующимся, стало известно, по каким-то слухам, что Настасья Филипповна на другой же день после Екатерингофа бежала, исчезла, и что будто бы выследили, наконец, что она отправилась в Москву. Так что и в отъезде Рогожина в Москву стали находить некоторые совпадения с этим слухом. Пошли было тоже слухи, собственно, насчет Гаврилы и Иволгина, который был довольно тоже известен в своем кругу. Но и с ним приключилось одно обстоятельство, вскоре быстро охладившее, впоследствии и совсем уничтожившее все недобрые рассказы на его счет. Он сделался очень болен и не мог являться не только нигде в обществе, но даже и на службу. Проболев с месяц, он выздоровел, но от службы в акционерном обществе почему-то совсем отказался, и место его занял другой. В доме генерала Япончина он тоже не появлялся ни разу, так что и к генералу стал ходить другой чиновник. Враги Гаврилы Ордолеоновича могли бы предположить, что он до того уже сконфужен от всего с ним случившегося, что стыдится и на улицу выйти. Но он и в самом деле что-то хворал, впал даже в эпохондрию, задумывался, раздражался. Варвара Ордолеоновна в ту же зиму вышла замуж за Птицына, Все их знавшие прямо приписали этот брак тому обстоятельству, что Ганни не хотел возвратиться к своим занятиям и не столько перестал содержать семейство, но даже сам начал нуждаться в помощи и почти что в уходе за ним. Заметим в скобках, что и о Гавриле Орделеоновиче в доме Японченых никогда даже и не упоминалось, как будто и на свете такого человека не было, не только в их доме. А между тем там про него все узнали, даже весьма скоро, одно замечательное обстоятельство, а именно — В ту самую роковую для него ночь, после неприятного приключения у Настасьи Филипповны, Ганя, воротясь домой, спать не лег, а стал ожидать возвращения князя с лихорадочным нетерпением. Князь, поехавший в Екатерингов, возвратился оттуда в шестом часу утра. Тогда Ганя вошел в его комнату и положил перед ним на стол обгорелую пачку денег, подаренных ему Настасьей Филипповной, когда он лежал в обмороке. Он настойчиво просил князя при первой возможности возвратить этот подарок обратно Настасе Филипповне. Когда Ганя входил к князю, то был в настроении враждебном и почти отчаянным. Но между ним и князем было сказано будто бы несколько каких-то слов, после чего Ганя просидел у князя два часа и все время рыдал пригорько. Расстались оба в отношениях дружеских. Это известие, дошедшее до всех япончиных, было, как подтвердилось впоследствии, совершенно точно. Конечно, странно, что такого рода известия могли так скоро доходить и узнаваться. Все происшедшее, например, у Настаси Филипповны стало известно в доме япончиных чуть не на другой же день и даже в довольно точных подробностях. По поводу же известия о Гавриле Арделеоновича можно было бы предположить, что они занесены были к Япончуным Варварой Арделеоновной, как-то вдруг появившейся у девицы Япончуных и даже ставшую у них очень скоро на очень короткую ногу, что чрезвычайно удивляло Лизавету Прокофьевну. Но Варвара Ардалионовна хоть и нашла почему-то нужным так близко сойтись с Епанчеными, но о брате своем с ними говорить, наверное, не стало бы. Это была тоже довольно гордая женщина в своем только роде, несмотря на то, что завела дружбу там, откуда ее брата почти выгнали. Прежде того, она хоть и была знакома с девицами и Епанчеными, но виделись они редко. В гостиной, впрочем, она и теперь почти не показывалась и заходила, точно забегала, с заднего крыльца. Лизавета Прокофьевна никогда не жаловала ее, ни прежде, ни теперь, хоть и очень уважала Нину Александру, маменьку Варвары Ордолеоновны. Она удивлялась, сердилась, приписывала знакомство с Варей капризом и властолюбию своих дочерей, которые уж и придумать не знают, что ей сделать напротив». А Варвара Ардалеоновна все-таки продолжала ходить к ним до и после своего замужества. Но с месяц по отъезде князя, и генеральша Ипанчина получила от старухи княгини Белоконской, уехавшей недели две пред тем в Москву, к своей старшей замужней дочери, письмо. И письмо это произвело на нее видимое действие. Она хоть ничего не сообщила из него ни дочерям, ни Ивану Федоровичу, Но по многим признакам стало заметно в семье, что она как-то особенно возбуждена, даже взволнована. Стало как-то особенно странно заговаривать с дочерьми и все о таких необыкновенных предметах. Ей, видимо, хотелось высказаться, но она почему-то сдерживалась. В день получения письма она всех приласкала, даже поцеловала Аглаю и Аделаиду, в чем-то, собственно, пред ними покаялась, но в чем именно они не могли разобрать. Даже к Ивану Федоровичу, которого целый месяц продержала в опале, стало вдруг снисходительно. Разумеется, на другой же день она ужасно рассердилась на свою вчерашнюю чувствительность и еще до обеда успела со всеми перессориться, но к вечеру опять горизонт прояснился. Вообще, целую неделю она продолжала находиться в довольно ясном настроении духа, чего давно уже не было. Но еще через неделю от Белоконской получено было еще письмо, И в этот раз генеральша уже решилась высказаться. Она торжественно объявила, что старуха Белоконская — она иначе никогда не называла княгиню, говоря о ней заочно — сообщает ей весьма утешительные сведения об этом э, чудаке, ну вот о князе-то. Старуха его в Москве разыскала, справлялась о нем, узнала что-то очень хорошее. Князь, наконец, явился к ней сам и произвел на нее впечатление почти чрезвычайное — Видно из того, что она его каждый день пригласила ходить к ней по утрам, от часу до двух, и тот каждый день к ней таскается и до сих пор не надоел, — заключила генеральша, прибавив к тому, что через старуху князь в двух-трех домах хороших стал принят. — Это хорошо, что Сиднем не сидит и не стыдится, как дурак. Девицы, которым все это было сообщено, точно заметили, что маменька что-то очень много из письма своего от них скрыла. Может быть, они узнали это через Варвару Арделеоновну, которая могла знать и, конечно, знала все, что знал Птицын о князе и о пребывании его в Москве. А Птицыну могло быть известно даже больше, чем всем. Но человек он был чрезмерно молчаливый в деловом отношении, хотя Варе, разумеется, и сообщал. Генеральша тотчас же и еще более не полюбила за это Варвару Арделеоновну. Но, как бы то ни было, а лед был разбит, и о князе вдруг стало возможным говорить вслух.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 а в доме Япончиных лед молчания уже и не разбивался. Варвара Орделеоновна, впрочем, все-таки навещала девиц. Чтобы закончить о всех этих слухах и известиях, прибавим и то, что у Япончиных произошло к весне очень много переворотов, так что трудно было не забыть о князе, который сам не давал, а может быть, и не хотел подать о себе вести. В продолжение зимы мало-помалу, наконец, решили отправиться на лето за границу, то есть Лизавета Прокофьевна с дочерьми,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 а между тем мы все-таки сообщим еще один факт и тем самым закончим наше введение. Коля и по отъезде подъезде князя сначала продолжал свою прежнюю жизнь, то есть ходил в гимназию, к приятелю своему Политу смотрел за генералом и помогал Варе по хозяйству, то есть был у ней на побегушках. Но жильцы быстро исчезли. Фердыщенко съехал куда-то три дня спустя после приключения у Настасьи Филипповны и довольно скоро пропал, так что о нем и всякий слух затих. Говорили, что где-то пьет, но неутвердительно. Князь уехал в Москву, с жильцами было покончено. Впоследствии, когда Варя уже вышла замуж, Нина Александровна и Ганя переехали вместе с ней к Птицыну в Измайловский полк. Что же касается до генерала Иволгина, то с ним почти в то же самое время случилось одно совсем непредвиденное обстоятельство — Его посадили в долговое отделение. Припровожден он был туда приятельницей своей, капитаншей, по выданным ей в разное время документом ценой тысячи на две. Все это произошло для него совершенным сюрпризом, и бедный генерал был решительно жертвой своей неумеренной веры в благородство сердца человеческого, говоря вообще. Взяв успокоительную привычку подписывать заемные письма и векселя, Он и возможности не предполагал их воздействия хотя бы когда-нибудь. Все думал, что это так, Оказалось не так. «Доверяйся после этого людям, выказывай благородную доверчивость!» — восклицал он в горести, сидя с новыми приятелями в доме Тарасова за бутылкой вина и рассказывая им анекдоты про осаду Карса и про воскресшего солдата. Зажил он, впрочем, отлично. Птицын и Варя говорили, что это его настоящее место и есть. Ганя вполне подтвердил это. Одна только бедная Нина Александровна горько плакала втихомолку, что даже удивляло домашних, и вечно хворая таскалась, как только могла чаще, к мужу на свидание в Измайловский полк. Но со времени случая с генералом, как выражался Коля, и вообще самого замужества сестры, Коля почти совсем у них отбился от рук и до того дошел, что в последнее время даже редко являлся и ночевать в семью. По слухам, он завел множество новых знакомств. Кроме того, стал слишком известен и в долговом отделении. Нина Александровна там без него и обойтись не могла, дома же его даже и любопытством теперь не беспокоили. Варя, так строго обращавшаяся с ним прежде, не подвергала его теперь ни малейшему допросу об его странствиях. А Ганя, к большому удивлению домашних, говорил и даже сходился с ним иногда совершенно дружески, несмотря на всю свою ипохондрию, чего никогда не бывало прежде, так как 27-летний Ганя, естественно, не обращал на своего 15-летнего брата ни малейшего дружелюбного внимания, обращался с ним грубо, требовал к нему от всех домашних одной только строгости и постоянно грозился добраться до его ушей, что и выводило Колю из последних границ человеческого терпения». Можно было подумать, что теперь Коля иногда даже становился необходимым Гане. Его очень поразило, что Ганя возвратил тогда назад деньги. За это он многое был готов простить ему. Прошло месяца три по отъезде князя, и в семействе Иволгиных услыхали, что Коля вдруг познакомился с японченными и очень хорошо принят девицами. Варя скоро узнала об этом. Коля, впрочем, познакомился не через Варю, а сам от себя. Мало-помалу его и подчиненных полюбили. Генеральша была им сперва очень недовольна, но вскоре стала его ласкать за откровенность и за то, что не льстит. Что коли не льстил, то это было вполне справедливо. Он сумел стать у них совершенно на равную и независимую ногу, хотя читал иногда генеральши книги и газеты, но он и всегда бывал услужлив. Раза два он жестко, впрочем, поссорился с Лизаветой Прокофьевной, объявил ей, что она деспотка и что Нади его не будет в ее доме. В первый раз спор вышел из-за женского вопроса, а во второй раз — из-за вопросов, в которое время года лучше ловить чижиков. Как ни невероятно, но генеральша на третий день после ссоры прислала ему с записку, прося непременно пожаловать. Коля не ломался и тотчас же явился. Одна Аглая была постоянно почему-то не расположена к нему и обращалась с ним свысока. Ее-то и суждено было отчасти удивить ему. Один раз это было на святой, улучив минуту наедине, Коля подал Аглае письмо, сказав только, что велено передать ей одной. Аглая грозно оглядела самонадеянного мальчишку, но Коля не стал ждать и вышел. Она развернула записку и прочла. «Когда-то вы меня почтили вашей доверенностью. Может быть, вы меня совсем теперь позабыли». Как это так случилось, что я к вам пишу, я не знаю. Но у меня явилось неудержимое желание напомнить вам о себе. И именно вам. Сколько раз вы все три бывали мне очень нужны, но из всех трех я видел одну только вас. Вы мне нужны, очень нужны. Мне нечего писать вам о себе, нечего рассказывать. Я и не хотел того. Мне ужасно бы желалось, чтобы вы были счастливы. Счастливы ли вы? Вот это только я и хотел вам сказать». «Ваш брат, князь Эл Мышкин». Прочтя эту коротенькую и довольно бестолковую записку, Аглая вдруг вся вспыхнула и задумалась. Нам трудно бы было передать течение ее мыслей. Между прочим, она спросила себя, показывать ли кому-нибудь. Ей как-то было стыдно. Кончила, впрочем, тем, что с насмешливую и странной улыбкой кинула письмо в свой столик. На завтра опять вынула и заложила в одну толстую, переплетенную в крепкий корешок книгу. Она и всегда так делала со своими бумагами, чтобы поскорее найти, когда понадобится. И уж только через неделю случилось ей разглядеть, какая была эта книга. Это был Дон Кихот Ломанческий. Аглая ужасно расхохоталась, неизвестно чему. Неизвестно тоже, показала ли она свое приобретение которое-нибудь из сестер. Но когда она еще читала письмо, ей вдруг пришло в голову. Неужели же этот самонадеянный мальчишка и фанфаронишка выбран князем в корреспонденты и, пожалуй, чего доброго, единственный его здешний корреспондент? Хотя с видом необыкновенного пренебрежения, но все-таки она взяла Колю к допросу. Но всегда обидчивый мальчишка не обратил на этот раз ни малейшего внимания на пренебрежение. Весьма коротко и довольно сухо объяснил он Аглае, что хотя он и сообщил князю на всякий случай свой постоянный адрес пред самым выездом князя из Петербурга и при этом предложил свои услуги, но что это первая комиссия, которую он получил от него, и первая его записка к нему, а в доказательство слов своих представил и письмо, полученное, собственно, им самим. Аглая не посовестилась и прочла. В письме к Коле было «Милый Коля». Будьте так добры передайте при всем прилагаемую и запечатанную записку Аглае Ивановне. Будьте здоровы. Любящий вас князь Л. Мышкин. Все-таки смешно доверяться такому пузырю. Обидчиво произнесла Аглая, отдавая Коле записку и презрительно прошла мимо него. Этого уже Коля не мог вынести. Он же как нарочно для этого случая выпросил у Гани, не объясняя ему причины, надеть его совершенно еще новый зеленый шарф. Он жестоко обиделся.